Работой своих подопечных Джон остался доволен. Драка между командами длинного белого красавчика Эла в один момент стала самым обсуждаемым событием в дне портей. Охотники за головами разошлись не на шутку, выпившись наружу, давно копившееся раздражение. Чтобы утихомирить сидерущихся, хозяевам заведения пришлось вызывать не только городских ублистителей порядка, но и солдат местного гарнизона, иначе раздухарившиеся бойцы могли разнести к чертям весь трактир. В общем побоища вышло знатным, досталось всем: охотникам, случайно попавшим под руку посетителям, работникам трактира, полицменам, солдатам. Слава богу, людям Свифта хватило благоразумия исчезнуть с поля битвы до приезда солдат, вызволять из коттлажки никого не пришлось. Возмущенная этой дикой выходкой охотников общественное мнение специально готовить не пришлось, и статья, отправленная Джоном в местные газетенки под именем некоего майора М. пришлось очень, кстати, в ней он от имени истинных подвиготов королевства выражал возмущение скользким поведением охотников, обличал их образ жизни, приводил примеры жестокости творимых в так называемых экспедициях, критиковал заносчивость по отношению к простым жителям колонии и вспоминал некоторые громкие происшествия с участием членов охотничих команд, произошедшие за последние годы. Нужно ли говорить, что описывая дурное поведение наемников? Он намеренно сгущал краски и не упоминал о том, что по большей части происходили эти события на территориях соседей. Но、ну、и текущее обострение ситуации с котланами на востоке неизвестный автор тоже целиком и полностью отнес насчет разбойников с большой дороги, только притворяющихся верными служителями престола, а на самом деле позорящих доброе имя короля, губернатора и всех добропорядочных фрадштадтцев. Напоследок майор М., сообщал, что раз власти не могут приструнить зарвавшихся негодяев, то этим займутся представители доблестной фрагштадтской армии, так сказать, в частном порядке. Свифт с товарищами еще добавил к этому блюду перца, поработав над распространением слухов о взаимных обещаниях членов двух противоборствующих компаний разделаться с оппонентами и об общем недовольстве охотничьего сообщества поведением полиции и солдат. «Благодатная почва была подготовлена», можно было переходить к следующему пункту плана. На всякий случай у Джона постоянно был снят номер в гостинице «Эллиот». Недостатка в средствах он не испытывал, а иногда было удобно выдавать гостиничные апартаменты за свое постоянное жилье. По крайней мере, рядовым членам организации другого адреса и знать не нужно. Уилл на правах доверенного лица знал еще про небольшой домик в конце Манговой аллеи, но там капитан Олстон тоже появлялся нечасто. Ровно в десять утра в двери его номера постучали. На пороге стоял Уильям Свифт в форме сержанта пехотного полка. Сам Джон предпочитал использовать для дела майорский кавалерийский мундир красного цвета. Господин майор Уилл Браво козырнул и шелкнул каблуками. Вы пунктуальный сержант, держите саквояж. Для чего же нам саквояж? Поинтересовался Свифт, принимая довольно объемную кожаную сумку. Для денег, сержант, для денег. Майор загадочно улыбнулся и протянул руку в сторону выхода, предлагая товарищу заняться делом. На улице их ожидал открытый экипаж с двумя солдатами на козлах. На полу, задвинутый под сиденье, покуялся мешок с десятком заряженных пистолетов и запасом пороха и пуль. Предусмотрительный Уильям предпочитал всегда иметь при себе хотя бы пару небольших козырей, тем более что таскать все это барахло на своем горбу не требовалось. Завидев уже привычный для совместных дел с Уиллом Арсенал, Джон улыбнулся, но ничего не сказал. Он-то、да、точно знал, что эти пистолеты сегодня не пригодятся, однако ругать своего помощника за излишнее приготовление не стал. Свифт не знал всех деталей предстоящей операции, потому и предпочел перестраховаться в вопросе вооружения. «Угол Розового бульвара и улицы Грея», — скомандовал Олстон, откидываясь на спинку сиденья. «Ничего себе!» — удивленно присвистнул Уилл. хорошо оживут охотники. Названный капитаном адрес был в очень респектабельном районе Ньюпорта, не в самом центре, но весьма близко к домам самых важных и состоятельных граждан города. «Красиво жить не запретишь», — философски заметил Джон. На самом деле, длинный Билл любил красивую жизнь никак не меньше красавчика Элла, но главным пижоном среди охотников почему-то считался именно последний. Погода сегодня не слишком радовала подельников. Снег по эту сторону Ротанских гор не выпадал практически никогда, но зима все-таки давала о себе знать относительным холодом и сыростью, к тому же с равнины в сторону моря дул очень неприятный ветер. Хорошо, что ехать было недалеко, иначе участникам операции пришлось бы кутаться в плащи и проклинать непредусмотрительность предводителя, не озаботившегося поисками закрытого экипажа. — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Джон, — в полголоса вымолвил Уилл. Я хоть убей, не пойму, как ты собираешься заставить этих людей расстаться с деньгами. Они обвешаны оружием с ног до головы. На самом деле все проще, чем ты думаешь. Но давай наберемся терпения. Скоро ты все увидишь собственными глазами. Было видно, что помощник волнуется. И это вполне объяснимо. Опасно совать голову в пасть воинственным туземцам. Но вдвойне опаснее входить в жилище охотника за головами и пытаться отнять деньги». Тем более, что у котланов они больше действовали хитростью, чем силой. А здесь придется иметь дело минимум с пятью вооруженными головорезами. Но ничего, лучше пусть будет насторожее, чем в состоянии блаженной расхлебанности, когда слепо веришь напарнику и ждешь, что он сам выполнит большую часть работы. Вот и прибыли на место. Экипаж остановился у длинного двухэтажного строения с непривычно широкими окнами и окрашенным в желтый цвет фасадом. Это был так называемый доходный дом господина Вессона с фешенебельными двухуровневыми квартирами, которые имели отдельные входы, аккуратные подъездные дорожки и ухоженные лужайки. Ни каждый состоятельный франчтедец мог себе позволить арендовать апартаменты в таком доме, но Длинный бил мог. Правда, проживал он здесь не один, а с костяком своей ватаги, благополучить позволяло. Вы двое ждете здесь, сержант за мной. Проверив накладные усы и бородку, майор легко спрыгнул на землю и направился к входу в квартиру номер восемь, придерживая левой рукой треугольку, чтобы ее не унесло ветром. Уилл с аквояжем послушно последовал за командиром. Уже подняв руку для властного стука в дверь, Джон заметил свисающую с левой стороны шелковую веревочку красного цвета с желтым бантиком на конце. Но、ну、и дела. Восхищенно цокнув языком, он несколько раз дернул за веревочку. За дверью раздался мелодичный звон колокольчика. В скабинном ряду такой колокольчик целый фунт стоит. Возмущенно прошептал за его спиной Уильям. Но уже майор не ответил. Он уже был всецело сосредоточен на предстоящем деле. За дверью послышались шаги. И хриплый мужской голос грубо осведомился: Кого там еще черти принесли? Смотри, как бы тебя они прямиком ват не унесли. Я от губернатора, грозно ответил Джон. Внутри дома послышалось недовольное ворчание, на тут же лязг молзы сов, и дверь отворилась, явив в обзору липовых солдат невысокого коренастого мужчину с ниспадающими на плечи спутанными светлыми волосами, крючковатым носом и колючим взглядом серых глаз. Мы же уже сто раз сказали, что драку начали люди красавчика, буркнул Крепыш, кривя свои тонкие губы усмешки. Бил дома, не дождавшись приглашения, офицер сам переступил порог дома. заставляя встречающего попятиться в глубину прихожей. «Билли!» — крикнул тот, повернув голову в сторону открытых дверей в гостиную. «К тебе человек от губернатора!» «Ну так впускай его, Томми!» Тут же прилетел ответ из комнаты. «Одну минуту, Томми!» — любезно обратился Джон, собравшему все уже было идти в гостиную крепышу. «Сержант, саквояж!» Уилл протянул командиру сумку в раскрытом виде. И Джон сунул туда руки, тогда как светловалусый охотник молча ожидал, Что же извлечет оттуда представитель губернатора? Извлек он оттуда на свет Божий два совсем небольших пистолета необычного вида с расположенными у рукояти стальными барабанами и толстыми набалдашниками на стволах. Уильям слышал, что это чудо называется револьвером, но до сих пор не видеть, не держать в руках такое оружие ему не приходилось. Тем более было странно видеть нелепого вида утолщение на стволе. Томми тоже с удивлением смотрел на диковинку. «Совершенно не ожидая от представителей власти подвоха. А зря!» Джон быстро направил один револьвер охотнику в грудь и нажал на спусковой крючок. Раздался щелчок, и охотник, схватившись руками за грудь, медленно осел на пол. Ожидавший услышать обычный звук выстрела, Уилл не знал, верить ли своим глазам и ушам.、А、майор спокойно дунул на небольшое облачко порохового дыма и тихонько скомандовал товарищу. «Дверь закрой!» «Томми, что там у тебя?» Донося из гостиной обеспокоенный голос длинного било. Дальше события разбивались стремительно, пока Уилл Свифт запирал дверь. Олстан шагнул в комнату. Щелк, щелк, щелк, щелк. Один за другим раздались четыре выстрела, из невиданного здесь досели оружия. Спустя всего несколько секунд заскочивший в гостиную сержант обнаружил там четыре бездыханных тела и настороженно обводящего взглядом помещения майора. Обещание этих на предмет денег и ключей я проверил наверху. Не дожидаясь ответа, Джон быстрым шагом скользнул обратно в прихожую, заглянул по пути на кухню и, стараясь не сильно греметь сапогами по ступеням, поднялся на второй этаж. С деньгами оказалось не густо. Уилл разжился всего десятком монет, из которых всего две были серебряными. Зато пальцы людей длинного била были буквально унизаны перстнями различного качества. Ключей набралось пять штук. Два из которых были изъяты из тела самого Била. Ну что тут у тебя? поинтересовался командир, спустившись по лестнице. Свифт молча продемонстрировал свою добычу, отдельно выделив пару ключей предводителя охотников. Похоже на то, что нужно. Уже вдвоем Джон Суиллам поднялись наверх в одну из спален. Без особого труда достали из большого сундука сундучок поменьше и вскрыли его найденному хозяину ключом. Давай, соквояж, сержант, довольно заявил Джон. показывая подельнику содержимое сундучка. «Ого!» — присвистнул тот, удивленно округляя глаза. «И никуда из Ньюпорта ходить не нужно!» — майор наставительно поднял вверх палец. «Уходим, или еще тайники поищем?» «Не нужно гневить Бога! Довольствуемся этим!» Спустя пять минут переодетые в мундиры грабители спустились вниз, где Джон задержался на пару мгновений, чтобы бросить на тело длинного билла развернутую на статье майора М. газету. Далее они спокойно покинули квартиру, плотно прикрыв за собой дверь, сели в экипаж и неспешно удалились от доходного дома господина Вессона. Я, так понимаю, все еще находясь под впечатлением от легкости, из какой были добыты большие деньги, подал голос Уиллиам. Выстрелов никто из соседей не услышал. Значит, обнаружить их могут еще не скоро. Чем больше пройдет времени, тем больше у нас шансов остаться не найденными. Что это за невиданное оружие? Купил по случаю у одного оружейника. Сдержанныо улыбнулся майор. Вся прелесть в том, что он сам тогда конца и не понял, что создал. Очень полезная штука. Что дальше? Красавчик Уэлу? Не сегодня, покачал головой Джон. Пусть сначала на него пойдет подозрение. Он ведь прелюдно обещал разобраться с длинным, а сегодня мы наведаемся еще в Кроидан. Свифт нахмурился, пытаясь сообразить, что еще задумал командир. Кроидан — это один из самых неблагополучных районов города, располагающийся чуть южнее порта. Приличных заведений там днем с огнем не соскать, и селится там в основном городская беднота, что могло привлечь внимание Джонсона в таком месте. Сам-то Уилл думал, что раз уж они стравили друг с другом людей длинного и красавчика, то и следующим на очереди должно быть жилище второго из этой парочки охотников за головами. Однако следовало признать. Что логика в плане их предводителя просматривалась превосходная. Если станут власти искать убийц охотников в Била, то к версии о непонятных патриотах военных добавятся подозрения в адрес красавчика Эла. А вот когда пройдет немного времени и убитого найдут уже его, все в первую очередь поверят в неведомых умстителей за длинного Била. Бешеный енот, предположил Уилл, начал вспоминать, не обитает ли кто из главарей группы охотников в Круйдани. совершенно верно. Этот охотник за головами в Непорти вызывал всеобщее раздражение и даже в кругу своих коллег считался на редкость неприятным типом. Понятное дело, что и людей в команду он подбирал себе соответствующих, другие у него просто не переживались. Общих дел с командой Енота другие охотники вести не хотели. Но тут стоит отметить, что они вообще редко объединяли усилия, предпочитая действовать по отдельности, исключительно силами своей команды. Изучая охотничий контингент, Джон сразу обратил внимание на эту мерзкую личность, номинив ее в качестве одной из первых целей. Описание зверства Енота вызывало отрыв даже уповедавшего всякое агента тайной канцелярии. А если уж не дай бог, такому негодяю удастся собрать большую банду, тут будет пахнуть не просто видой, а полноценной катастрофой. Обитал бешеный Енот в мрачном и грязном трактире Пескарь. Происходить дело вечером. Нечего было и пытаться сунуться в такое место без поддержки взвода солдат. Но днем здесь было относительно малолюдно и спокойно. Трактир был почти пуст, и на быстро прошедших в жилую часть здания людей в мундирах почти никто не обратил внимания. На этот раз один из чудо-револьверов был доверен Уильяму, и тот занял место слева от двери номер три в темном коридоре. Расположившийся справа Джон аккуратно постучал в дверь рукояткой револьвера. Из комнаты до них донеслось едва слышное обормотание, сменившееся после повторного стука потоком отборной ругани. По скрипучим доскам пола прозвучали быстрые шаги, лязгнул засов, и на пороге возник силуэт невысокого растрепанного мужчины с перекошенным от злости лицом. «Какого?» — енот начал было произносить какое-то ругательство, но быстрый толчок в грудь заставил его замолкнуть и попятиться обратно в комнату. Майор и сержант заскочили за ним и прикрыли дверь. Дальше последовал короткий глухой щелчок револьвера, и подхваченное во время тело охотника было без лишнего шума опущено на пол. Больше никого в комнате не оказалось. Доходы Инона не позволяли ему оплачивать проживание кого-то из подручных. Да и сам он был далеко не так богат, как Дулинный был. В этом подельникам пришлось убедиться после беглого осмотра комнаты. Поживиться удалось лишь несколькими серебряными монетами. небольшим кошелем с медиками, да парой перстней и женских украшений. страшно было даже подумать о том, как те попали в руки этому бандиту. Не густо, разочарованно прошептал Уилл. Джон же только равнодушно пожал плечами. Понятное дело, что аппетит приходит во время еды, и после удачи на первом адресе хотелось продолжения праздника. Но можно ведь посмотреть на дела и под другим углом. Например, считать хорошим результатом, что они приехали в Кройден и решили вопрос без криков и шума, без перестрелки с поножовщиной. Для него же лично вообще ничего не менялось. И еще одна цель уничтожена. И совершенно не важно, что его подручные на этот раз не сильно разбогатеют. «Черт с ним, уходим!» — скомандовал Джон, пряча странное, почти бесшумное оружие в почти пустой на этот раз саквояж. Спустя минуту они уже катили в экипажи обратно к отелю «Элиот». План на сегодня был выполнен полностью, можно было отдыхать с чистой совестью. Однако удача в этот день буквально облагородила Джона. По дороге в его голову пришла еще одна интересная мысль. Потому, щедро расплатившись в отеле с подельниками, он тут же написал письмо лучшему мастеру краснодеревщика города с просьбой в кричащие сроки изготовить по приложенному эскизу кресло и отправить заказ в губернаторский дворец лично генералу Ричмонду. Через час посыльный вернулся от краснодеревщика с распиской о получении очень щедрой предоплаты и заверениями в скорейшем исполнении заказа. Олстан довольно улыбнулся и этим же вечером съехал из аэлита. Более возвращаться туда в образе майора кавалерии он не собирался.